Глава седьмая. Август Видар оказался так близко, что мой кулак, замысловато сложными пальцами, почти коснулся его носа. Я быстро пустила руку. Толпа смотрела на меня с ужасом, и только одно рыжее недоразумение с трудом сдерживало хохот. Макс кусал губы, но было видно, что его прямо-таки распирает от смеха. Естественно, этот факт не укрылся от внимания ректора. «Господин Голд, по-вашему, в данной ситуации есть что-то смешное?» — ледяным голосом спросил Август Видар. Лицо Макса тоже приобрело скорбно-стандальческое выражение, и он подошел к нам. «Ни в коем случае. Я улыбаюсь, чтобы не разрыдаться», — сказал рыжий дракон. «Я всегда осуждал насилие и подобные неприличные жесты, и для борьбы с ними готов завтра же основать благотворительное общество, ликвидации жестов, оскорбляющих и порочащих этические ценности». Макс прикинул что-то в голове. О, и авиатура получилась удачная, можно так его и назвать. Бол жопец. Ректор прикрыл глаза ладонью и застонал. Мне даже стало его жалко. В этом году избавился от необходимости присматривать за Кранпринцем. Думал хоть отдохну. Нет же, свалились два подарочка на мою голову. Одной чердак протекает, у другого язык без костей. Да Август Видар. «Где я умудрился так согрешить, что заслужил такое?» «Боги не посылают нам испытаний, которые мы не способны выдержать!» Философски заметил рыжий дракон. У меня вырвался смешок. Ректор бросил на Макса гневный взгляд. «Еще одно слово, и тебе самому настанет полный жопец!» Пригрозил Аугус Видар и добавил. «Живо приведи того дракона в чувство!» Ректор указал на здоровяка, которого я вырубила. «Разумеется!» «Мое большое сердце бьется, только чтобы помогать страждущим». Воскликнул Макс, сложив ладони, изображая святую невинность. Август Видару стал закатил глаза, но ничего не сказал. Вместо этого он повернулся ко мне. Я выпрямилась. «Что ж, если ты хотела показать всей Академии, кто тут альфа-самка, то у тебя получилось. Поздравляю!» Вектор Картина похлопал в ладоши. «Впервые на моей памяти студент устроил драку в день поступления. Да еще я вырубил старосту боевиков. Впечатляет!» «Я не поняла, были в словах Августа Видара сарказм, а он те временем продолжил говорить». Но чтобы больше подобного не повторялось. Тебе выделили личную боксерскую грушу». Ректор кивнул на Макса, приводившего в чувство здоровяка. «Вот на нем и тренируйся». «Господин ректор!» «Разве вам меня не жалко?» Обиженно спросил Макс. «Конечно нет!» Отрезал Август видар, а затем окинул взглядом толпу зевак. «А вы чего застыли?» «Расходитесь!» Он хлопнул в ладоши и направился в сторону столовой. Студенты, преподаватели и кураторы медленно потянулись следом. Но перед этим я все же успела показать им неприличный жест. Макс попытался помочь здоровяку встать, но в том сыграла уязвленная гордость. Он грубо толкнул рыжего дракона... бросил на меня полный ненависти взгляд и потопал прочь. Макс подошел ко мне. Думала, ректор сразу отправит меня в темницу», — сказала я. «Почему?» — удивился Макс. «Ты ведь не использовала стихийную магию. Так что, говоря канцелярским языком, твои действия квалифицируются как обычная драка. За подобное не исключают». «Вот как! Я об этом не подумала». «Кстати», — добавил Макс, — «Мне, конечно, понравилось, как ты уделал от того придурка, но я должен кое-что тебе сказать. Думаю, это станет для тебя открытием и сильно шокирует». Рыжий дракон сделал паузу. «Конфликты не обязательно решать с помощью насилия. Можно, например, поговорить». Я скрестила руки на груди и нахмурилась. «Тот дракон это заслужил», — твердо сказала я. «Кроме того, ты же слышала ректора. У тебя язык без костей». Поэтому ты решаешь проблемы разговорами. А у меня протекает чердак. Вот я и махаю кулаками. Все закономерно. Макс усмехнулся. Понял. Отложу этот разговор на потом, когда ты немного остынешь. Сказал он. К слову о насилии. Я хочу посмотреть на твои способности. После завтрака пойдем в тренировочный зал. И ты сможешь выпустить на волю стихийную магию. У меня загорелись глаза. Я так давно ждала возможности использовать свой дар полную силу. И, наконец, этот час настал. Будем надеяться, что у замка крепкие стены, потому что я не собираюсь сдерживаться.